Глава двадцать шестая. Ночь перед операцией я провела в кошмарах. Засыпала и просыпалась жутким сердцебиением в смятых жарких простынях и сейчас же начинала знобить. В семь сон покинул меня окончательно, заставляла себя не глядеть на часы и то и дело глядела. В семь двадцать, семь сорок, восемь, восемь пятнадцать, полдевятого, девять, десять, десять тридцать. Заставила себя дотерпеть до одиннадцати, в одиннадцать стала набирать номер. Сделали уже или еще нет? Пальцы срывались. Вординаторские сказали, что они приступали, но скоро приступят. Раньше, чем через два часа, не звоните. Сидеть дома было не в магату. Оделась и пошла на Никитский бульвар. Ходить. Никитский вбросил в кровь наркотик, как всегда. Первый желто-красно-оранжевый багрет стронул кусты и деревья. Солнце просвечивало их, игра света создавала невыразимую прелесть, от которой ком стоял в горле. Время от времени, когда в виду не было прохожих, я принималась подвывать. Так было легче. Прохожего было немного. Рабочий понедельник утро, когда появлялись, прекращало. А в два часа дня, перекрестившись, позвонила мамуки по мобильному. В мобильном бодрый голос, все в порядке, операция прошла нормально. Ну что-то не плачь. Недовольно сказал мамука. Услышав больше, чем надо. Я ж говорю, все в порядке. Что у него? Спросила я, ощущая, как пудовая тяжесть отпускает. Ты молодец, вовремя привезла, мы схватили его в последний момент. Непроходимость опухоль, мы отправили на биопсию. По всей видимости ракчок. Пуды осели там же, где раньше. Один говорит горячечко, другой говорит ракчок. Ласково так.